На единственном известном изображении финикийских судов, найденном к западу от Гибралтара, видим именно камышовые ладьи. Это большой трехгранный финикийский сосуд, поднятый со дна моря Улакалеты, бывшего финикийского порта на Атлантическом побережье Испании, где теперь находится Кадисский маяк. На каждой грани рельефом показаны серповидные камышовые суда, с загнутыми внутрь носом и кормой, и сопоясывающий корпус поперечной вязкой. В Кадисском музее выставлена найденная в том же порту египетская бронзовая статуэтка, свидетельство многосторонней торговли, которую вели мореплаватели, осваивавшие берега Атлантики. Остается только гадать, почему финикийцы изобразили камышовые суда в ту пору, когда уже давно ходили на дощатых кораблях. Может быть, они столкнулись с изобилующими в Атлантике червями-древоточцами, которые способны потопить деревянное судно, но не страшны камышовой лаги. В километрах путь от Малой Азии до Канарских островов равен пути от этих островов до Центральной Америки. Однако трансатлантический этап неизмеримо проще и проходится быстрее. Чтобы пройти через все Средиземное море и достичь Канарских островов за Гибралтаром, нужно мореходное искусство и маневренное судно. А чтобы покрыть с Канарским течением оставшийся отрезок до Центральной Америки, достаточно любой плавучей опоры. Для тех, кто обсуждает доводы в пользу диффузии и в пользу независимого развития, повторим снова и снова. Широкая тропическая полоса воды и воздуха непрестанно движется от Африки на запад к Америке, а затем и дальше от Америки до Азии. История свидетельствует, что европейские суда с прямыми парусами подчинялись этому властному круговороту, а в обратную сторону могли пройти только в более высоких широтах. Изоляционисты вправе утверждать, что история повторяется в близких или тождественных географических условий. Но ошибается тот, кто забывает при этом опыт испанцев и других европейцев. Часто заявляют, если основатели доколумбовых культур пришли через Атлантику, почему они не основали династии и не построили пирамиды на островах Карибского моря, а продолжали продвигаться до Мексики, даже пересекли Панамский перешеек, и положили начало цивилизациям Эквадора и Перу? Но ведь именно так продвигались испанцы, дойдя по Канарскому течению до цепочки островов Карибского моря. Ободренные своим открытием, они продолжали путь, чтобы исследовать лесистое приморье материка. В ближайшие затем десятилетия испанцы, как основатели здешних древних культур, основали свои главные колонии в Мексике и Перу. За 20-30 лет испанцы прошли Мексику, Центральную Америку, Пересекли в широтном направлении Южную Америку и, без большого труда, одолев просторы, которые тысячелетиями были обителью различных высокоразвитых культур Америки. Дождевые леса, болота, горные гряды – все было так же, как в доевропейские времена. Испанцам, как и другим путешественникам, которые наталкивались на непроходимые мангровые заросли к югу от Панамского полуострова, пришлось снова выходить в море а для этого строить новые корабли на Тихоокеанской стороне. Правда, до 1200 года до нашей эры можно было не опасаться отпора от могучих армий цивилизованных народов, с какими встречались испанцы. И получается, нет никаких географических причин полагать, что трансатлантические мореплаватели должны были заселить Мексику за много веков до того, как они дошли до Перу. Испанцам не потребовалось столько времени. Писарро проплыл на хрупкой каравелле от Средиземноморья до Панамы, пешком пересек перешейк, построил новое судно, затем открыл и покорил Перу. Древние парусные суда, достигавшие Карибского моря, с одинаковой вероятностью могли пристать к берегу севернее или южнее Юкатана. Если высадка произошла не в Мексиканском заливе, а на перешейке, Такие опытные освоители новых земель, как финикийцы, должны были действовать так же, как Писарро. Двигаться дальше в поисках более приветливых краев, чем занятые мангровыми болотами побережья. Двигаться до бухты пляжей Южного Эквадора и открытых речных долин Перу с пригодной для обработки землей.